Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей как река, тишине легко различались и журчание воды на верхнем ближнем мысу, и глухой, неверный, как от ветра, в деревьях шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздалой играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки ангары, услышав и распознав, которые можно было услышать и звуки острова.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 Шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенные возни печуги, сидящие в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихом качнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной дыханию взрастающей травы. Выскочив из нору прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью, хозяин повел свой путь по острову.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 Он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. И еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, ни над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, хозяин здесь он. Он сбежал на бугор рядом с тем местом, где сидел, сидела днем старуха Дарья и поднял голову, пососмотрелся. Покойно, неподвижно лежала матера. Темнели леса, водянисто-серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернелы деревни, где ничего не стучало и не бренчало, но словно бы подготавливалось к стуку и бряку. Дневное тепло выстало, и от земли вставали прохладные, с горьковатыми протечками запахи. Откуда-то прорвался слабый тяжелый дых ветра, и охнул и сел, как волна, втянутая в песок.